Глава шестая. В тебя влюбиться может каждый, а продолжать любить не удавалось никому. «Серёг, ты чего?» «Ничего, я что привязался?» «Ты какой-то другой стал, я же вижу», — сказал Витёк. Сергей молчал и смотрел в парту, как будто о чём-то глубоко задумался. «Другой. Подменили в роддоме». Сухо ответил Шлепцов. «Ты с Ленкой виделся?» «Не светись идиотом», объяснял Сергей, зайдя за угол на станции метрополитена. «Ты же сам прекрасно знаешь, что с Ленкой я уже неделю не вижусь. Она тебе звонит, а ты даже трубку не берёшь. Хочешь с ней расстаться?» «Не хочу. Мне наплевать». «Может, скажешь ей?» «Уже сказали за меня. Зачем я ещё раз буду говорить?» Серёга сделал паузу. «Что, пожалели девочку?» Хотели, чтобы она меня первая прокатила? Светка, правда, с мужем развелась? Не знаю. Она про это не говорит. Живёт она одна. Действительно у неё хата двухкомнатная? Разузнавал Витёк. Действительно. Ох, не нравится мне это всё, Шлепцов. Прибьют тебя за неё. С чего? Сергей вдруг вспомнил, как заметил внизу её спины рану, прикрытую пластырем и попытался выяснить, откуда она взялась. Но она пресекла его попытки. Ты видел, какие за ней ухлёстывают? Тот, что на пятом курсе, а этот на третьем. Я видел, как её пытались лапать у входа в аудиторию. Так как я, её не лапает никто. Вика проводил вечера с Зоей. Когда родителей не было дома, они мирно спали друг с другом. Когда те возвращались домой, сидели пили чай на кухне. Зоя не волновалась, когда её любимый напивался до полусмерти у Максима и потом полдня отсыпался. Сергей не понимал этих бархатных глазок, которые молчаливо рассматривали его на тусовках. Не понимал он и бесхарактерные улыбки Зои, которую иногда ловил на своём лице. Однако в последнее время они стали видеться совсем редко. Свидания со Светой проходили так, что расталкивали все встречи с друзьями. Казалось, она рушит всё. Между тем, в институте они почти не виделись. Светлана будто избегала его, при сокурсниках, едва обмениваясь с ним какими-то обыденными фразами. Но те несколько раз в неделю, когда он попадал к ней домой, она вытягивала из него всю душу. Она не говорила об этом, но он знал, что она требует, чтобы их отношения продолжались в том же духе. Сергей чувствовал себя усталым, но остановиться не мог. Вместо того, чтобы читать дома фантастику, он стал сидеть над учебниками. Это его лучше отвлекало. Вместо весёлых упражнений с Ленкой он получил полновесную Светкину любовь, которую чувствовал на своём теле всей её массой. В некоторые дни Сергея брала тоска и тревога. Он клал руку на грудь, ощущая биение своего утомлённого сердца. К Новому году он предвидел, ему всё это аукнется. Он выбрался на новогоднюю вечеринку с друзьями в доме Максима. Было 29 декабря. Все носились с гирляндами и от чего-то очень радовались жизни. Сергей пил только крепкое. Уйди ты от меня. Он отогнал очередного товарища, который пытался приспособить на его макушку мишуру. Серёжа к засыпанному мусором и пеплом столу присоединилась Ленка. Они оказались вдвоём. Друг напротив друга. «Привет», — поздоровался Шлепцов. Ленка молчала. Всё между ними было давно понятно. Ей, видимо, было всё ещё обидно, что читалось в хрустальных глазах. «Давай последний разок. На прощание», — предложила она. Сергей в темноте выбрался через спинку кровати и мимо спящих людей пошёл по стенке. Его сильно мутило. Алло? «Проспект, дом 25, подъезд 4, квартира 214. Синдром врождённый». Было около четырёх утра, когда он напялил куртку и обувь и вышел из квартиры, не заперев за собой дверь. У подъезда Сергей сел прямо в снег и облокотился о стену. Ему казалось, что он ждёт слишком долго. Когда подъехала скорая, он встал и направился к машине. «Ты с ума сошёл?» Врач сначала не понял, чего от него хотят. Получив категорический отказ на вход в квартиру, а также смекнув, чем пахнет изо рта у больного, медики собирались развернуться и уехать. «Мои родители – функционеры партии высокого уровня», – произнёс Сергей. «Если вы сейчас не окажете мне помощь, я сяду у подъезда и вложу себе в карман записку с датой, временем и номером вашей машины. Пусть меня найдут к утру окоченевшим». Через 10 минут он отключился в машине. Его везли в больницу.